Глава восьмая. О том, к чему приводят искренние извинения. «Вот дурное это дело, сеньорина, принимать у себя какого-то Гроу. Мало того, что без роду племени, так еще и знает его сеньор без году неделя». Бормотала Кармелла, натирая фланелью ложки. «Не к добру это. И вообще, принимать гостей в день великих мучеников — плохой знак». «Вот ты и скажи это, сеньору Миранди», фыркнула Габриэль, доставая сервиса серебро из буфета. А я и сказала. Ложки недовольно звякали, падая на поднос. Да только он слушать ничего не хочет. Как дитё, ей-богу. Все со своими игрушками носится. Разложил эти варварские ножи и стрелы. И амулеты с костями. Да простит меня причистая. Мерзость-то какая, тьфу. Я бы уж давно в печах выбросила, бы он так над ними не трясся. Меня он тоже не слушает, ответила Габриэль рассеянно. Я не больше твоего хочу видеть здесь этого невоспитанного северянина. Габриэль пыталась поговорить с отцом сегодня утром, но он лишь отмахнулся со словами «Дорогая, не понимаю, почему ты так предвзято к мессиру Форстеру. Он прекрасный человек, начитанный, умный, и при его капиталах совсем не заносчив, к тому же весьма отзывчив, он дал мне несколько дельных советов по вложению денег, так что скоро мы разбогатеем». Сеньор Миранди обнял дочь и добавил с улыбкой «Сможем выкупить наш дом, и все будет как раньше». Прошу тебя, будь нашим гостем по ласкве! Габриэль возражать не стала. «Какой смысл рассказывать отцу о том, что говорил о ней этот Гроу? Он все равно найдет ему оправдание. В лучшем случае посоветует ей не обращать внимания на предрассудки и светские сплетни». «А правда, что Гроу ходят в овечьих плащах и все увешанные кинжалами?» спросила Кармелла с прищуром, разглядывая зубцы серебряной вилки. «Он вообще хоть как выглядит-то? Шибко страшный». — Нет, Кармелла, он... Габриэль задумалась, не зная, как описать Форстера, но потом добавила, пожав плечами. — Обычный. Ты не поймешь, что он, Гроу, пока... Она снова задумалась. — Пока что, сеньорина? — Пока не заговоришь с ним. А вот в разговоре он... — Ну чего он-то? скобризничает? нетерпеливо спросила служанка. — Хуже. Он позволяет себе говорить всякие гнусности. — Гнусности? «Сила небесная!» «В присутствии дам?» Кармела так и замерла с вилкой в руках. «К сожалению, да. Не только в присутствии, но и дамам. Вот поэтому я и не хочу его видеть». «Пречистая дева!» Служанка прижала ладонь к рту, а потом произнесла воинственно. «Ну, ежели он при мне такое что скажет, я, сеньорина, могу и чайник ненароком уронить. Ему на ноги. Вы же знаете, я такая неловкая!» А лучше варенье. Пускай потом его слуги отстирывают ему штаны Грубияну. А вы не расстраивайтесь, сеньорина Элла. Я вас в обиду не дам. Я много чего могу уронить ему на штаны. Вон хоть бы эклеры с кремом. И вытереть потом так, что он в этих эклерах по самые уши будет. Прости меня, дева причистая. Всяк он будет штанами занята а не гнусностями. Габриэль грустно улыбнулась и вздохнула. Спасибо, Кармелла. Но ну, не надо. «Не хватало еще, чтобы он подумал, что мы не умеем быть гостеприимными». Габриэль уронила ложку, положив ее мимо стола. За этот день она умудрилась разбить чайную пару, перевернуть вазочку с вареньем и опрокинуть стопку белья прямо в таз с залой. А все потому, что не замечала происходящего вокруг, прокручивая без конца в голове вчерашний разговор. Встреча с Форстером у пруда испортила все ощущение от праздника. И если бы только это. Много позже в саду Ее, наконец, нашла Франческа, который сложный наряд Красной Королевы мешал быстро ходить, и, усадив на скамью, взволнованно прошептала. «Ах, Элла, что я узнала?» «Ах, Френни, лучше бы ты не говорила этого. Лучше бы ей было не знать, что сеньор Грасса и этот мерзкий Гроу еще в первый день поспорили, что к концу свадьбы Габриэль будет мечтать о том, чтобы Форстер сделал ей предложение». «Это все Селеста!» Нет, бы сказала мне все сразу еще в первый день. Фрэнц сочувственно сжала руку Габриэль. Она, видите ли, забыла, а я знаю, не забыла она. Это она все на зло сделала. Ты же знаешь, какая она завистливая и жёлчная. Паола еще по приезде глаз положила на этого Гроу, а Селеста, да простит меня, пречистая, слышала, как та им восхищалась. Вот и не сказала на зло. Решила, пусть этот Гроу тебя добивается, а не Паолу. Вот и промолчала об этом споре. Я бы тоже не узнала, да она случайно проболталась. Слишком много пунша выпила, и... Френ тараторила безумолку, а Габриэль сидела, глядя прямо перед собой. Так вот, почему он так вел себя. Вот к чему все эти платочки, приглашения на вальс, корзины роз и обхаживание ее отца. Все это его упорство. Эти разговоры упруда и советы. Все из-за ящика вина. Боже, как низко. Но теперь все будут говорить об этом так, будто она и правда ждала этого предложения. Трудно было придумать что-то более отвратительное. Общество ведь ради развлечения всегда предпочтет скучной правде пикантную ложь. Мы с девочками решили, что не будем теперь танцевать с этим груу ни за что. Говорить такое никому не позволительно. Но ты знаешь, Джованна, Лучана и Паула отказались. Но от Паула-то я другого и не ожидала, но Лучана вот ведь подлая. Фрэн в захлеб принялась рассказывать подробности бойкота, который разделил девушек на карнавале на два лагеря, но Габриэль ее почти не слушала. Она думала о том, что по вине Форстера снова стала мишенью для светских сплетниц, что теперь только ленивый не будет обсуждать ее положение и называть ее бедняжкой. Девушка, из-за которой спорили на ящик вина, девушка, чья цена дюжина шляпок. Милость Божья! Да за что ей такое наказание? Ненавижу его! произнесла она вслух, глядя прямо перед собой. «Ненавижу его! Ненавижу, Фрэнни!» Она накрыла руку кузины своей ладонью и, глядя почти умоляюще, произнесла. «Приходи завтра к нам на чаепитие. Отец пригласил этого Форстера, и я не знаю, что делать. После всего этого я не смогу сидеть с ним за одним столом, и уйти нельзя». Ох, милая! Знаешь, я как-то его побаиваюсь. А, кстати...» «Если взять Федерика и...» Габриэль схватила ее за руку и воскликнула, недавно говорить. «Точно. Давай пригласим их всех. Уж я-то знаю, как Форстер ненавидит капитана Корнелли. Их трое, а он будет один». И Франческа идею с восторгом поддержала. А вот сегодня утром вся затея с чаепитием, на котором соберутся этот Гроу и капитан Корнелли с друзьями, стала казаться Габриэль очень глупой. Собрать врагов за одним столом Мало ли чем такое может закончиться. Не хватало еще, чтобы получился скандал или какая-нибудь перепалка, поэтому в душе она очень надеялась, что после вчерашнего Форстеру все-таки хватит благоразумия не приходить. Но она ошиблась. Форстер явился точно в срок, даже чуть раньше, с коробкой от кондитерской метро Испозита, в которой оказались самые дорогие пирожные, какие только можно было купить в столице. Встречей и приемом гостя занялся сеньор Миранди. Он, прихватив бутылку лимонного ликера, тут же повел Форстера в свой кабинет показывать монографию по туземным обычаям Бурдаса и свою коллекцию оружия. А пирожные перепоручил Кармелли. Габриэль встречать гостя не вышла. Она пряталась в своем саду, срезая засохшие цветы, и очень надеялась, что спасительная помощь в виде Френ, ее кузены и капитанов Морита и Карнелли Явится до того, как ей придется выйти к столу. Но помощь медлила, а через некоторое время на дорожке появились Форстер и сеньор Миранди, направляясь в беседку. И отец принялся махать ей рукой. Габриэль вздохнула и пошла к ним. Она ничего не скажет этому Гроу. Несмотря даже на то, что после вчерашнего рассказа Френ ее ненависть к Форстеру достигла своего апогея. Как и просил отец, она будет вежливой. Она будет молчать и вести себя безразлично. Она будет односложно отвечать на его вопросы, она не будет на него смотреть. Пречистая дело, отдай мне сил. Может быть, тогда он наконец поймет, что ему здесь не рады, и она очень надеялась, что это чаепитие станет ее последней встречей с Форстером. — Сеньорина Габриэль? — он церемонно поцеловал ее руку. — Рад вас видеть. — Надеюсь, вам понравился вчерашний маскарад? — Да, очень. Было чудесно ответила Габриэль, сделав вид, что не заметила издевки, прозвучавшей в его словах. Она присела, стараясь смотреть на сад, всем своим видом показывая спокойствие и благоразумие, и пряча под столом руки, которые терзали батистовый платок. Впрочем, сеньор Миранди занял все внимание гостя, задавая ему один вопрос за другим, и тот вынужден был отвечать. Габриэль сделала два глотка, а к пирожным даже не притронулась – Все ее силы ушли на то, чтобы ничем не выдать тех страстей, что бушевали у нее внутри. Она невольно слушала рассказ Форстера, разглядывая узор на чашках, и в другое время отметила бы, что рассказчик он прекрасный. В этот раз в его историях не было никаких кровавых подробностей. Наоборот, в паре мест ей даже хотелось рассмеяться, но она подавила улыбку усилием воли. Не стоит давать ему повода думать, что он хоть немного ей интересен. Сеньор Миранди с моей стороны как-то невежливо. Я ведь обещал Габриэль посмотреть ее сад, а мы все говорим о кинжалах и ружьях. Внезапно произнес Форстер: "Вы будете не против, если ваша дочь покажет мне предмет своей гордости, а затем мы продолжим нашу беседу". Габриэль чуть чашку не выронила из рук. Вот же подлец! Разумеется, воскликнул сеньор Миранди. Вы правы, она очень им гордится. Его заложила еще покойная сеньора Миранди. Жаль будет с ним расставаться. Элла, покажешь сад нашему гостю? А я отдохну немного тут. Что-то снова колено побаливает. И Габриэль на это даже разозлилась. Колено у него вовсе не болело. Он просто не хотел мешать дочери общаться с гостем. Форстер подал ей руку, но она сделала вид, что не заметила этого жеста. Быстро выскользнула из кресла и раскрыла зонтик, стараясь укрыться в его тени, Не столько от заходящего солнца, сколько от внимательного взгляда гостя. Вы сегодня очень неразговорчивы, сеньорина Миранди, произнес Форстер, когда они отошли от беседки на несколько шагов. Все, что я хотела вам сказать, я сказала вчера, включая просьбу не приходить, отрезала она. Но вы, разумеется, проигнорировали ее. И почему я не удивлена? Да, вы много всего сказали вчера, не соответствующего этикету и я не забыл что вы еще обещали надеть мне на голову ваш десерт если я приду сегодня, но все равно я пришел и даже принес запасной десерт на всякий случай улыбнулся форстер, но вы все равно пришли вы бы не были столь беспечными, мистер форстер кто сказал что я не сдержу свое обещание ответила габриль с вызовом зачем он ее дразнит как можно быть таким навязчивым, если это поможет вам простить меня то я не против», — произнес он с какой-то странной улыбкой. Вообще сегодня он был странный. За все время чаепития Форстер не сказал ни одной колкости. Он был деликатен в выражениях и подчеркнуто вежлив, как истинный южанин. И не зная, что он за человек на самом деле, легко было бы обмануться. — Прощу вас? — удивилась Габриэль. — За коробку пирожных? Или, может, у вас припасена еще дюжина шляпок? «Я не хотел обидеть вас, сеньорина Миранди. Уж поверьте, действительно не хотел. И мне жаль, что все так получилось», – произнес он тихо. Габриэль посмотрела на него искоса. С чего вдруг он стал таким покладистым? «Вы просите прощения? Как странно. А как же ваша вчерашняя лекция о честности и лицемерии? И о том, что вам не стыдно за ваши слова? И что извиняться в силу традиции, ну и так далее?» Она повернулась к нему и произнесла, подражая его манере речи. «Почему вы решили извиниться? Вам действительно жаль, что вы, возможно, сделали больно другому человеку? Или вы решили извиниться, потому что... Вы вчера говорили что-то подобное, насмехаясь надо мной. А сегодня мой черед посмеяться над вашими извинениями. Оставьте их при себе. Я не собираюсь вас прощать». Он снова улыбнулся и ответил, пропустив ее колкость мимо ушей. «У вас и правда очень красивый сад, сеньорина Миранди. И вы, конечно, слукавили, сказав, что тут не на что смотреть. Расскажите мне о нем. Как называются эти розы?» Они свернули на боковую аллею и огромный куст, усыпанный желто-персиковыми цветами, скрыл их от взглядов сеньора Миранди и Кармеллы. Габриэль тут же остановилась и, резко повернувшись к Форстеру, спросила. «Давайте на чистоту, миссир Форстер. Зачем вы здесь?» «Уж понятно, что не за тем, чтобы полюбоваться на мои розы или кривые кинжала отца. Уверена, в бурдасе вы насмотрелись на них предостаточно? Вам так хочется досадить мне? К чему все эти извинения? Это обманчивая вежливость? Что вам от меня нужно?» Форстер осторожно сорвал полураспустившийся цветок, понюхал, чуть склонив голову, и, глядя внимательно на Габриэль, сказал, «Эта роза похожа на вас, Элья. Такая же прекрасная и колючая». Он воткнул цветок в петлицу и добавил. «Зачем я здесь?» «Вообще-то по двум причинам. Первое — это попросить у вас прощения». «В самом деле?» усмехнулась Габриэль, опустив зонтик. «В самом деле?» «Я хотел сделать это еще вчера, но наш разговор неожиданно...» «Пошел не в том направлении». «Пошел не в том направлении?» «Это так вы называете устроенную мне вчерашнюю...» «Впрочем, неважно». «Зачем вам мое прощение?» Она внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, с чего вдруг в этом Гроу произошла такая перемена. «Зачем?» «Ну, это уже вторая причина, по которой я здесь, милая Элья. Если уж совсем на чистоту, то я пришел просить вашей руки у сеньора Миранди», ответил Форстер, глядя ей прямо в глаза. «Что?» Габриэль потеряла дар речи. Она смотрела на Форстера и думала, «Он совсем спятил?» Или продолжает издеваться над ней. А Форстер, видя ее замешательство, достал из внутреннего кармана сюртука черную бархатную коробочку и открыл ее. На розовой атласной подкладке лежало кольцо. Изящное и красивое. Очень красивое. И безумно дорогое. «Габриэль Миранди», — произнес он серьезно, «я говорю совершенно искренне, выходите за меня замуж». «Замуж? За вас?» — Да с какой стати? — выпалила Габриэль внезапно и с ужасом, глядя на кольцо, отступила на шаг назад. Она растерялась, потому что никак не ожидала подобного предложения и сказала первое, что пришло в голову. Нет, конечно, она отказала бы ему в любом случае, но, зная заранее, что дело примет такой оборот, уж наверняка помочила бы его и отомстила за все. А теперь ее растерянность сыграла ему только на руку, и все снова получилось как-то невежливо и даже неприлично. «С какой стати?» «Хм, интересный вопрос». Казалось, он не удивлен ее растерянностью. «Ну, например, потому что я буду вам хорошим мужем». «Хорошим мужем? Вы? Да ни за что!» воскликнула она, отсекая воздух рукой. «Почему же вы думаете, что я буду плохим мужем?» он улыбнулся. «Вы... вы самовлюбленный, невоспитанный и наглый. Неважно!» Она не могла найти подходящих слов, чтобы охарактеризовать его в полной мере. «Эти качества, даже если бы они у меня были», — он усмехнулся, глядя на ее растерянность, — «вовсе не мешают супружеству?» «Вы, кажется мне, милая Элья, совсем не разбираетесь в мужчинах?» «Я разбираюсь в них достаточно, чтобы понять, кто вы такой». «И кто же я такой? Дикарь лицемер?» Он снова улыбнулся, и голос его был тихим, с какими-то странными бархатными нотками, от которых у Габриэль сердце пропустило удар. «Может, не такой уж и дикарь, и, может, не так уж я и не воспитан, милая Элья? Я знаю о вас все. Что вы любите вальсы, пирожные и розы. Вы сентиментальны, принципиальны и очаровательны. Вы мне нравитесь. И забудьте все, что я говорил вам до этого. Я был неправ, к дьяволу принципы. Я смогу быть вам хорошим мужем, Элья». «Вы и я...» «О, нет, мистер Форстер!» — отрезала Габриэль, чувствуя, как у нее краснеют уши и дрожат пальцы, сжимающие ручку зонта. «Значит, вы мне отказываете?» — спросил он, ничуть не изменившись в лице. «Да», — ответила она резко. «Может быть, сдать вам время подумать? Не принимайте решение так поспешно». «Не о чем тут думать. Я не выйду за вас замуж, даже если вы будете последним мужчиной во всей Баркире». С этими словами она чуть отступила назад. «Позвольте спросить, почему?» «Я еще не вполне готова для брака», ответила Габриэль с достоинством и расправила складки на платье, пытаясь вернуть себе самообладание. Форстер окинул ее странным взглядом и произнес, прищурившись. «Это еще что за вежливая чушь? По мне так вы вполне готовы. Уж простите мою бестактность, я же Гроу и Дикарь, а мы привыкли называть вещи своими именами». Это, кстати, называется честность. Он смотрел на нее внимательно и сосредоточенно. Так что со мной не так, Габриэль? Я не слишком богат? Некрасив? Незнатен? Может быть, стар для вас? В его голосе ей почудилась досада и обида, а еще насмешка. И она готова была поклясться, что он расстроен. Из-за ящика вина? Немыслимо. Ну, раз вам недостаточно деликатного, я еще не вполне готова для брака, «То извольте», — произнесла она, выпрямившись и чуть вздернув подбородок. «Я не люблю горы, не люблю вас и совершенно ничего не понимаю в овцах. Как вам такая причина?» Форстер сделал полшага ей навстречу, а она снова отступила, выставив между ними раскрытый зонтик как щит. «Не любите меня?» — спросил он, усмехнувшись криво, и усмешка эта была недоброй. «Вы что же, собираетесь замуж по любви?» Простите, но вы производите впечатление рассудительной и умной девушки, Габриэль. А я в жизни не слышал больше глупости, чем брак по любви в вашем положении. От его слов и тона, каким он это сказал, все ее самообладание снова как ветром сдуло. Он что же, решил выиграть свой спор любой ценой? Так сильно ему нужно ее согласие, чтобы хвастать этим, распевая треклятая лярнская сеньором Грасса? Потом, очевидно, заявит, как он спас бедняжку Габриэль от участи старой девы или приживалки, и как она была счастлива этому предложению. А я в жизни не слышала больше бестактности, чем эта ваша отповедь моей глупости и упрюк моей избирательности, учитывая мое положение. Воскликнула Габриэль, взмахнув зонтом. И если уж на то пошло, то и я позволю себе ответную бестактность и попрошу не совать ваш длинный нос в причины моего отказа. У меня, по-вашему, длинный нос? улыбнулся Форстер и потёр переносицу. «Он вам не нравится, и, может быть, всё дело в этом?» «По-моему, у вас ещё и очень длинный язык», – парировала Габриэль. «Возможно, это хорошо в деле торговли овцами, но не в приличном обществе, где уважение к чувствам других, которое, кстати, называется деликатность, не позволяет говорить вслух всё, что заблагорассудится. Но вам, как я понимаю, неоткуда было об этом узнать. И да, у вас длинный нос». «И да, он мне не нравится», как, впрочем, и все остальное. Она никогда еще не чувствовала такого смущения, смешанного со злостью и желанием убежать и спрятаться. Ей почему-то казалось, что Форстер абсолютно серьезен в своем предложении, а с другой стороны он явно насмехался над ней, и все это выглядело как дурацкая шутка, учитывая тот факт, что она знала о его споре с сеньором Грасса. Но его внимательный цепкий взгляд и это безумно дорогое кольцо – На атласной подкладке она успела заметить монограмму самого известного ювелирного дома во всей Баркире. Все это было как-то слишком для глупой шутки. «Габриэль, бросьте это ребячество!» Форстер посмотрел на ее зонт, выставленный вперед, и произнес, чуть понизив голос. И в нем снова появились бархатные нотки. «Вы разумная девушка, давайте забудем наше разногласие. Подумайте над тем, что этот брак будет выгоден нам обоим!» Я богатый, решу финансовые проблемы вашей семьи, вы ни в чем не будете нуждаться. Я не стар, не уродлив. Я приятный собеседник и хороший любовник. Конечно, я не барий, я Гроу и незнатного происхождения. Вас это смущает? А любовь много ли вы знаете счастливых браков, заключенных по любви? Да и кто сказал, что вы не сможете меня полюбить? Последние слова он произнес совсем тихо и сделал полшага навстречу. Хороший любовник? Да как же ему не стыдно говорить о таком вслух? Как у него только язык повернулся сказать подобное. Габриэль поспешно отступила назад, и лицо ее пылало от возмущения и смущения. От его слов и этого голоса, и от того, как странно он смотрел на нее. А еще от того, что она на мгновение представила, как они вдвоем идут под руку в храм, как их осыпают лепестками роз и зерном, он обнимает ее и наклоняется, чтобы поцеловать, сможет его полюбить силы небесные да ни за что и сложив зонт поспешно так что затрещала одна из спиц она произнесла я знаю зачем я вам нужна мистер форстер вы хотите попасть в королевскую торговую палату чтобы торговать вашими овцами а я ваш входной билет и я знаю что вы расспрашивали о моей родословной так словно я какая нибудь гончая или лошадь барили я о да и я отказываю вам не потому что вы не бари И не потому, что вы гроу. Нет, это не имеет никакого значения. Я отказываю вам, потому что вы мне не нравитесь. Более того, я презираю ваше отношение к женщинам, к браку, к традициям, ваш образ мысли и ваше отношение к людям и вашу продажность, и не желаю видеть вас подле себя отныне и во веки веков. И пусть я буду глупой в ваших глазах и дальше, но все же надеюсь выйти замуж по любви, а вовсе не за дюжину шляпок и туфель. И за человека, которого буду уважать, а не презирать в тайне за его принципы и мораль. Надеюсь, вам понятно? Выйти замуж по любви, лесной дух! воскликнул он недоуменно и добавил уже чуть мягче. Вы еще такой ребенок, Элья. Ну, может быть, вам нужно время? Или совет отца? Ведь что-то может заставить вас передумать. Передумать! Она коротко рассмеялась и, внезапно шагнув ему навстречу, произнесла негромко, вздернув подбородок и глядя ему прямо в глаза. «Вы спорили с сеньором Грассо на ящик вина о том, что я буду мечтать о подобном предложении? Что же, мистер Форстер, имейте мужество признать, что вы проиграли». Их лица были совсем близко, но ей больше не было страшно. Она поняла, что в этот краткий миг имеет какую-то странную власть над ним. Взгляды обжигали друг друга, и некоторое время они стояли так. И если на лице Габриэль можно было прочитать все эмоции, то лицо Форстера было совершенно непроницаемо, только зрачки сделались совсем маленькими, и казалось, что его глаза наполнены осколками льда. А потом Габриэль отступила, сделав несколько шагов назад, вышла из-за куста роз и увидела, что у беседки стоят так ожидаемые ею гости. Она радостно помахала им, с облегчением подумав, что наконец-то этот разговор будет закончен, и только потом заметила, что капитана карнелли с ними нет, а Франческу сопровождает только ее кузен. «Надеюсь, мистер Форстер, между нами не осталось недопонимания?» спросила Габриэль приторно-вежливым голосом. «Нет-нет, вы все объяснили вполне доходчиво, сеньорина Миранди», сказал Форстер и, выйдя из укрытия, тоже увидел гостей, стоящих у беседки. — Что ж, не буду больше вам надоедать, учитывая, что у вас есть более интересное общество. Он захлопнул коробочку с кольцом и убрал во внутренний карман. — И не забудьте отправить ящик Лиаренского, сеньору Грасса, мистер Форстер, — ответила Габриэль с издевкой. — Здесь, на юге, принято держать свое слово. Форстер чуть поклонился и ответил. — Ну что же, вы правы, мой промах очевиден произнес он холодно, и на лице его не дрогнул ни один мускул. И, наверное, я сделаю вам больно этими словами, сеньорина Миранди, но лучше бы вам знать, что капитан Карнелли не собирается на вас жениться. Если вы на это рассчитываете, а вы рассчитываете, я вижу. И сегодня он здесь тоже вряд ли появится. У него небольшая проблема с плечом. Форстер застегнул сюртук и, чуть поклонившись, добавил с ледяной вежливостью. «Всего хорошего, сеньорина Миранди. Несмотря на наше разногласия, мне было приятно провести с вами время. Надеюсь, еще увидимся. Не могу сказать, что это было взаимно, мистер Форстер, и надеюсь не встречаться с вами больше ни при каких обстоятельствах», — отрезала Габриэль. Он чуть улыбнулся, кивнул ей сдержанно и ушел, а Габриэль немного помедлила, успокаивая дыхание и бешено бьющееся сердце и лишь дождавшись, когда сеньор Миранди проводит Форстера до ворот, направилась в беседку. Ее едва держали ноги, лицо пылало, руки стали совсем холодными. Она вымученно улыбнулась Фредерику и поцеловала Френ, но почти не слышала слов приветствия. — У меня сломался зонтик, и нужно принести лимонад. Ты мне поможешь? — спросила Габриэль, обращаясь к кузине. И Френ, с которой явно было что-то не так, тут же вцепилась в ее руку и сама потащила Габриэль в дом. Она упала в кресло, разложила веер и, набрав в грудь побольше воздуха, начала торжественно. «Тебе лучше присесть, Элла. То, что я сейчас скажу, чистая дева». Френ внезапно вскочила и выпалила с горящими глазами. «Они стрелялись из-за тебя на дуэли. Ты представляешь? Уму непостижимо. Элла!» «Кто стрелялся? Ты о чем, Френ? Ты успокойся ты!» Удивленно воскликнула Габриэль. Но Франческу уже нельзя было остановить. Она принялась ходить по комнате из угла в угол и тараторить, сбиваясь с одной мысли на другую, а щеки ее горели лихорадочным румянцем. «Как то? карнелли и этот Форстер! Сегодня утром!» И Форстер прострелил ему плечо. И теперь капитан карнелли дома, и с ним капитан морет, Поэтому они не пришли. А я не хотела идти. Ведь неудобно этот Гроу здесь, причистая дева. Никола сказал, что он стреляет, как бог. А ну, как бы у него был сейчас с собой пистолет? Я, как его увидела, обомлела вся. Но я же подруга, я должна была прийти, предупредить. Она упала в кресло и принялась обмахиваться веером. Я просто умираю от зависти. Вот бы кто стрелялся на дуэли из-за меня. Габриэль медленно опустилась на кушетку, чувствуя, как ее совсем не держат ноги. Они стрелялись из-за нее? Отец наш небесный, какой позор! Теперь вся Костиера, да что там, все побережье будет обсуждать ее и это событие до конца осени, а может и всю зиму. Ну или до следующей скандальной дуэли из-за женщины. А в итоге из бедняжки она превратится в дуру или гордячку, или и в то и другое одновременно, потому что предложение одного из дуэлянтов она только что отвергла, а второй дуэлянт ей в итоге его не сделает. Каким бы лицом ни казался Форстер, тут он был прав. Капитан карнелли вряд ли женится на ней. Сказать, что на ее репутации появилось пятно, это ничего не сказать. Вряд ли после такого какой-нибудь мужчина в своем уме придет к ней с предложением. Кому нужна так много мнящая о себе гордячка и дура, которая отвергла 150 тысяч ливров годового дохода? Будь она богата, другое дело. Подобная дуэль только прибавила бы ей ценности как невесте. А в ее положении вся эта история с дуэлью проделала дыру не только в плече капитана карнелли но и в ее репутации. И самое обидное было то, что они стрелялись не из-за нее. На самом деле они ведь стрелялись, потому что ненавидели друг друга. А она стала просто предлогом. «Милость Божья!» «Френ!» Габриэль беспомощно посмотрела на кузину, которая продолжала сокрушаться о том, что в ее жизни никогда такого не случится. «Френна, с чего ты решила, что они стрелялись из-за меня?» – спросила тихо Габриэль, надеясь, что, может, это какая-то ошибка. «Они вроде как давние враги, мало ли поводов». Причем тут я?» «Ну, так капитан Корнели сам сказал. Никола был его секундантом, а он сказал Федерику. А сеньор Грасса был секундантом Форстера. Да все уже знают». «Ах, Элла, ты такая счастливая!» «Надеюсь, Паола пойдет прыщами от зависти». А причина в чем? Из-за чего? Я ведь не давала никакого повода. Причина? Элла, только скажи, что ты не будешь на меня сердиться. Сердиться? Френ, скажи, что ты наделала? Да ничего я не наделала. Просто вчера, когда к нам заходил Фредерик, а ты уже ушла, то он, он увидел корзину с розами и спросил, он думал это мне, Ну, я и сказала, что они от этого гроу и что ты хочешь выбросить их в окно. А он рассказал Корнелли, наверное. И они повздорили вчера вечером. Капитан заступился за тебя и попросил Форстера не надоедать девушке подарками, которые ей неприятны. А Форстер сказал, чтобы Карнелли катился к дьяволу, и что девушка сама решит, что ей нужно, а что нет. И что если она хочет выбросить цветы, то пусть выбрасывает. Капитану нечего лезть в ваши отношения. «Отношения? Он что, так и сказал?» спросила Габриэль с ужасом. «Да, кажется, так и сказал. А еще сказал капитану Корнелли держаться от тебя подальше, и что он прострелит ему ногу, если увидит рядом с тобой. А капитан ответил, что не хочет ли он сам словить пулю за то, что волочится за южанками, и что его место среди овец, ну и дальше уже неприличное». Фрэнс сложила руки в молитвенном жесте и тут же продолжила с восторгом. «Но, если хочешь, спроси сама у капитана Корнелли». Мы теперь обязаны поехать к нему. И надо взять корзину цветов». «Я не могу поехать, Френ. Ты хоть понимаешь, как это все теперь выглядит?» — воскликнула Габриэль. «А как это выглядит?» — спросила Френ, подняв брови, а потом добавила восторженно. «Это выглядит просто чудесно!» Она выдохнула со счастливой улыбкой. Хотя это странно, что после такого Форстер посмел явиться сюда. «Вот уж у этих Гроу никакого намека на воспитание». Зачем он приезжал? Он просил меня выйти за него замуж, рассеянно ответила Габриэль и только потом подумала, что совершила самую большую ошибку в своей жизни, рассказав это кузине. Только Френ, никому об этом не говори, умоляю. Но по лицу Франчески было понятно, что умоляла она зря. Две таких новости, как дуэли и предложение Форстера, стали для кузины настоящим потрясением. И уж, конечно, никакие мольбы не удержат теперь ее язык в заперти. «И все это за одну только свадьбу?» — воскликнула кузина обиженно. «Ну почему тебе так везет?»